Глава 43. Ну-ка, не тронь! гаркнула на меня Серафима, когда, доковыляв с грехом пополам до ближайшего целого зеркала, я стал выуживать из мочки уха стремную висюльку с камнем. Это еще почему? обернувшись, фыркнул я в ответ. «Серега — артефакт на подавление хаоса заточенный, пояснила Серафима. Без нее тебя легко сможет вычислить хаосист, в плену, у которого, насколько мне известно, Ты оказался по возвращении из нашего совместного рейда в свернутую аномалию. Да и порядочником оставаться с перекосом энерготипов хаос тебе станет потом крайне проблематично. Блин, вот чё за подстава, а? Мало того, что выгляжу, как чмо какое-то размалёванное, с накрашенными лаком ногтями, так еще и кольцо это гамадрильское снять запрещают. звеняя практикант, это ни разу не ко мне предъява», — хмыкнула Серафима. «О, вот и кавалерия прикатила, наконец!» С улицы в подтверждение ее слов донесся многоголосый вой сирен полицейских машин и скорой помощи. Но первыми в дверь разгромленной кафешки ворвалась все же троица знакомых ясновидящих – Артем Борисович, Митюня и Игорь. Двое последних тут же целенаправленно устремились к лежащим на полу невольным свидетелям схватки ясновидящих – И по замелькавшим тут же над головами обычных людей белёсым вспышкам я догадался, что Митюня с Игорем с помощью какого-то специального прибора или артефакта оперативно корректировали им память. Артем Борисович же, подойдя к нам с Серафимой, деловито пожал мне руку, однако вопрос при этом адресовал моей телохранительнице. «Как прошло?» Все норм», – подобравшись, доложила Серафима. «Я сразу его затестила, и уверена на все сто, что теперь это уже точно наш пацан. Все получилось, Борисыч, оригинал вернулся, с чем я нас всех и поздравляю». Продолжению разговора помешали полицейские и медики из бригады скорой, наводнившие кафе как-то все разом, отчего в только что практически пустом и просторном зале вдруг оказалось буквально яблоку негде упасть. Отвернувшись от нас, Артем Борисович пошел объясняться с прибывшим вместе с полицией знакомым комитетчиком в сером костюме. Меня же со всех сторон обступили, закрывая от начавшейся в кафе суеты Серафима и закончившие корректировку памяти свидетелей Митюня с Игорем. «Ну че, практикант, со вторым днем рождения тебя!» — хмыкнул Митюня до хруста костей, сжимая меня в своих медвежьих объятиях. Как самочувствие, более сдержанно поинтересовался Игорь, следом за напарником, крепко пожимая мою руку. «Уже гораздо лучше», — ответил я, улыбнувшись. Но сковавшая тут же левую щеку судорога, мгновенно наказала за самоуверенность, обернувшись неконтролируемым нервным тиком. «Ну, ты сам виноват, пацан», — попенял мне Митюня. «Нефиг было паразита своего на аномалии подхваченного прикрывать». Рассказал бы сразу все как есть, глядишь, порешали бы по-семейному, и все обошлось тогда в итоге куда меньшей кровью. «А что с союзницей-то моей стало?» — решился я после откровения здоровяка задать старшим товарищам животрепещущий вопрос, ответ на который хотел узнать буквально с первых секунд возвращения в свое тело. «Ишь ты, союзница!» — хмыкнула Серафима. «А ты в курсе, практикант, что она фактически узурпировала твое тело и целый месяц весьма правдоподобно выдавала себя за тебя?» – спросил Игорь. «Фига успешно!» – фыркнул я. «Превратила в клоуна какого-то без волос, с накрашенными ногтями и бирюлькой в ухе». «О, это ты еще квартиру свою не видел!» – злорадно ухмыльнулся Митюня. «И тачку!» – хохотнул следом Игорь. «Блин!» – простонал я. «Ну чё вы, парня, пугаете?» – шекнула на мужчин Серафима и тут же продолжила, обращаясь уже ко мне. «Не все так плохо, Сергей. К примеру, в институте твой экстравагантный заместитель проявил себя с наилучшей стороны. Сделал так, что ты снова стал лучшим студентом на курсе и в любимчиках у всех преподавателей. А еще подружку завел весьма эффектную, кстати, на мой взгляд, барышню» которая теперь в некотором роде по наследству тоже досталась тебе. «Да какая нафиг подружка? Она ж сама типа девушка. Серафим, ты стебешься надо мной, что ли?» «Нет, я ничего не придумываю, а говорю все как есть», — заверила женщина. Однако каменное лицо Серафима чересчур вычурно диссонировало на фоне на напропалую угорающих Митюни и Игоря. И, уловив мое недоверие, она добавила... — Да к чему мне врать-то? Айфон свой достань из кармана и проверь. Там куча пропущенных от зазнобы твоей. Но отыскать доказательства в телефоне мне неожиданно помешал Артем Борисович, коршуном налетевший на нас и строго отчитавший за безответственный смех на месте трагического происшествия. — Борисыч, ну извини, — ступился за всех Митюня. «Тут практикант просто так забавно реагирует на чудачество союзницы своей. Смотреть на это без смеха нереально». «Союзницы? Это какой еще союзницы, Сергей?» — впился в меня гипнотическим взглядом начальник. «Почему ты раньше мне о ней ничего не говорил?» «Борисыч, да хорош. Я уже промыл пацаном мозги на эту тему». Переведя спепеляющий взгляд на помощника, Артем Борисович столкнулся с бронебойной метюниной ухмылкой и вынужден был отступить. — Ладно, уводите его отсюда. Я договорился, полицейские вас не остановят, — распорядился Артем Борисович и, отвернувшись, направился обратно к серому костюму. На крыльце кафе меня ожидал очередной шокирующий сюрприз, когда Серафима, скоренько облачившись в невзрачный буховик, выудив следом из своего расширенного Эблюсом кармана голубую шубу, тут же без колебаний набросила ее мне на плечи. «Это еще зачем?» – возмутился я, пытаясь сбросить обратно ей на руки шутовской наряд. Но не тут-то было. «Сергей, не дури, конец ноября уже, холодно на улице-то». Цепилась словно тисками пальцами мне в плечи Серафима, не позволяя избавиться от стремной шубы. А в твоем нынешнем состоянии простудиться раз плюнуть. «Заценил очередной подгон от союзницы», — хмыкнул Митюня. «О чем ты?» «О шубе этой замечательной твоей, разумеется. Как ты там раньше про нее говорил?» «Ага, вспомнил. Красиво». «Это не я говорил». «Хорош трындеть». Рявкнула на нас Серафима. Сам просунешь руки в рукава или мне помочь? Пришлось покориться грубой силе и напялить шутовскую шубу. А что тебе тогда же идет? продолжил угорать Митюня, когда мы двинулись по тротуару в сторону института, где на стоянке меня якобы дожидалось личное авто. Определенно, вкус у твоей союзницы был. Гашан, скажи! — Угу, с лысой башкой шуба сочетается вообще огонь! — кивнул Метюнин напарник. — Как в том клипе про беззубого Нарика под дождем. И оба тут же дружно заржали, как кони. — Да прекратите уже парня донимать! — вступилась за меня Серафима. — Бедняге, и так тошно. — Да ладно, это ж просто прикол. Пацан, не серчай. — Практикант, ты ведь на нас не в обиде? — легко покаялись друг за дружкой насмешники. «Нет, конечно», — отмахнулся я. «Сам бы над собой поржал сейчас с удовольствием, только вот что то пока как-то мне не до веселья. «Бывает», — за обоих констатировал Митюня и поотечески приобнял меня за плечи. эх все всё-таки здорово, пацан, что у нас получилось возвернуть тебя на место. А то эта твоя союзница реально своими закидонами мне весь мозг уже вынесла, и ни одному мне. Гашан, скажи». «Угу». «Кстати, вы так и не ответили мне», — вынырнув из-под руки здоровяка, напомнил я. «Что с союзницей-то теперь стало?» «Без понятия», — пожал плечами Митюня. Игорь следом тоже молча повторил его жест. «Извини, практикант, но это не моя тайна», — покачала головой Серафима и, хитро прищурившись, посоветовала. «Ты с расспросами-то своими не донимай никого пока». «Придёт время, уверенно, Борисыч сам тебе все об этом расскажет». «Ладно», — кивнул я. И дальше до поворота к институту мы шагали молча. «Ау, практикант!» Первым нарушил затянувшуюся неловкую паузу Митюня. «Ну-ка, порази нас и угадай среди остальных машин свою красотку». «Цвета Фуксия», — добавил Игорь. И оба напарника снова дружно заржали, как кони.